Глава пятая. Старший инспектор Лэм откинулся на спинку стула и долго буравил хмурым взглядом инспектора Фрэнка Эббота. Многообещающий молодой офицер стал уже прикидывать, какое же преступление из разряда наиболее тяжких, соответственно, кодексу его начальника он совершил на сей раз, ибо был уверен, что проработка неминуема в любом случае зная весь перечень проступков на зубок от почитания собственной особой больше старшего по званию. Вредной привычке не кстати высказывает свое мнение. И далее до последнего, но отнюдь не самого безобидного, неуместного использования иностранных слов там, где можно обойтись английским. Молодой Эбот уже приготовился достойным образом встретить бурю и удивлялся лишь, почему она никак не разразится. Лэм продолжал сверлить его мрачным взглядом. Лицо у шефа было круглое и багрово-красное. Густая капна черных волос, непокорно вьющихся на висках, на макушке едва заметно уже редела. Выпуклые кори глаза скрупулезно изучили чересчур уж щеголеватого инспектора. Покрой одежды идеально, подобранные по тону носки, галстук и носовой платок, безупречно начищенные ботинки, все это вместе или по отдельности могло стать поводом для проработки. Старший инспектор нарушил зловещую тишину лишь тогда, когда Фрэнк Эббот вежливо произнес «Слушаю вас, сэр». И тогда вдруг ворчливо пробасил. «Вы, помните, прислали мне открытку с видом городка Мэлбери». Фрэнк рассудил, что сейчас вряд ли шеф станет выговаривать ему за нарушение субординации, ведь открытка была прислана давно. В сущности, даже не открытка, а обыкновенная фотография нового района Мелбери. Он ответил, это было примерно год назад. Я ездил туда на выходные к родственникам. Лэм кивнул, но хмуриться не перестал. И все же я так и не понял, почему вы мне послали эту фотографию? Ну, вы говорили, что вроде бы друзья одной из ваших дочерей надумали перебраться в Мелбери. Вот я и подумал, что может им будет интересно взглянуть на этот район. Лэм тяжело вздохнул. В прошлом году их упрямится дочь Вайлет, изрядно попортила им с женой нервы. И почему она не найдет себе приличного парня? Глядишь, вышла бы замуж и кончились бы все эти переживания. Тогда у нее был один из этих длинноволосых, которые хотят отделаться от службы в армии, равно как и во флоте, в авиации, в полиции, им главное ни о чем не думать. Парень чем-то промышлял Мэлбери, и Вайолет так увлеклась им, что собралась за него замуж но, слава богу пронесла теперь она гуляет с сыном одного из прихожан достойный молодой человек с хорошей перспективой У отца торговая фирма всякая там бакалея не желая углубляться в эти подробности он прокашлялся и строго сказал да именно так мэлбери совершенно верно почти год назад я весь внимание сэр лэм потянулся за карандашом написал слово мэлбери на листочке бумаги а потом задумчиво уточнил значит вы навещали своих родственников а не навестить ли вам их еще разок да я вообще то их не очень хорошо знаю фрэнк приподнял одну из светлых бровей они тогда пригласили меня но ну, я и поехал в его глазах засверкали веселые искорки у меня вообще то очень много родственников лэм сказал одобрительно Сохранение семейный уз — это похвально. В наши дни это большая редкость. А жаль. Многие уже не знают, кем был их собственный прадедушка. Инспектор Фрэнк Эббот провел рукой по белокурым волосам, которые и так лежали безупречно. У моего прадедушки было двадцать семь детей, непрежно заметил он. Двое его братьев и племянников тоже отличились на этом поприще. Поэтому практически в любом графстве у меня найдется родственник. Иногда это весьма удобно. Лэм начал рвать на мелкие кусочки листок со словом «Мелбери». Действительно неплохо. «А я все думаю, не ли вам и вправду этих ваших родственников Мелбери?» Он смахнул кусочки бумаги в большую корзину для мусора. До молодого человека с порой даже чрезмерным чувством юмора наконец дошло, что его уважаемый шеф пытается проявить тактичность, что само самом себе было уже чудом. Фрэнку вспомнился ответ доктора Джонсона на приеме у Боссуэла. Боссуэл Джеймс, автор биографии известных людей, был хорошо знаком с зачинателем английской комедии нравов Джонсоном Бенджамином. Когда-то его спросили, что он думает о женщинах-проповедницах, он сказал: Сэр, они напоминают собак, которые ходят на задних лапах. Ходят собаки плохо, но удивительно, что они вообще ухитряются ходить. Слух же, Фрэнк очень почтительно произнес. «Вы очень добры ко мне, сэр, но, боюсь...» Старший инспектор смущенно крякнул и продолжил. «Честно говоря, было бы очень кстати, если бы кто-нибудь пожил в окрестностях Мелбери и присмотрелся бы к этому месту, не привлекая особого внимания. Может быть, мы попадем пальцем в небо, а может и поймаем журавля». Вернее, поймают а другие, но не это важно. Вообще-то, надо бы мне начать с самого начала. Фрэнк быт почтительно согласился, что это было бы неплохо, и продолжал сидеть, облокотясь на край камина. Лэн вытащил из ящика какие-то записи, бросил их на стол и вопросительно посмотрел на Фрэнка. Эти ваши родственники, они живут именно в Мелбери? Не совсем так, сэр. А это что так важно? Они живут возле Хазл Грин. Эта деревня примерно в двух милях от Мелбери. Лэм кивнул. — А вы представляете себе, Хазл Грин? Я просто проезжал по улицам. Я же был там только два дня. Так вот, почти сразу же после вашего визита к родственникам из этой деревни исчезла некая Мэгги Белл. Вышла однажды вечером подышать свежим воздухом. И поминай, как звали. Где-то через неделю пришли две открытки с лондонским почтовым штемпелем. Ага, ага так, сейчас я гляну. Да, из Паддингтона. В одной открытке к той леди, у которой она работала, подъемщице было написано «Временно уехала МБ». В другой к родителям было написано «Вернусь, как только смогу. К вам зайдет Флори, не волнуйтесь, Мэгги». Работала Мэгги у мисс Каннингем. У мисс Каннингем есть пожилой хворый брат Генри Каннингем. И еще с ними живет молоденький парнишка Николас Каннингем. Это их племянник. А в полумиле от э, Хезл Грин, вдали от основного шоссе, находится Доллингренч. Там во время войны базировалось Министерство военно-воздушных сил. А теперь там проводятся всякие экспериментальные полеты. Николас Каннингом как раз там при авиации работает. Все эти испытания жутко засекречены, и парни из службы госбезопасности постоянно начеку. Узнав об, об исчезновении этой Мэгги Белл, они сделали стойку. Действительно, история загадочная. Это уже чрезвычайное происшествие. Мэгги Белл было 40 лет. Совсем не красотка. Никто ни разу не видел ее в обществе какого-нибудь кавалера. Ну, так вечно твердят знакомые родные. Но в данном случае, вроде бы, так оно и есть. После тех двух открыток ни слуху, ни духу. И никаких следов. А открытки, случайно, не фальшивые? Не знаю. У родителей сомнений не возникло. И у мисс Каннингем тоже. Маги раньше из дома не уезжала. И единственный образец ее почерка, кроме открыток, который мы имеем, это подпись в ее удостоверении личности. Да и за этот образец вряд ли кто-то поручится. Открытки она нацарапала, как курица, лапой, а в ручке, которой она подписывала удостоверение, видимо, почти кончились чернила. Ну и что же мы имеем? Ну, по сути говоря, ничего. Если хотите знать мое мнение, вся эта суета из-за двух открыток с этими штемпелями Паддингтона совершенно напрасно. Наверняка с мисс Мэгги произошел несчастный случай. У нее были старые родители, она была примерной дочерью и зарабатывала всем на жизнь. Она бы не уехала просто так, бросив отца с матерью на произвол судьбы. Вопрос в том, что привело ее в Лондон и заставила задержаться там на неделю. Если открытки не подделка, то вопрос остается открытым. Если же подделка, тогда не мешало бы знать, кто их написал и зачем. — А не познавает ли это выяснять, сэр? — спросил Фрэнк Эббот. — И я все-таки не пойму, почему именно сейчас вдруг назрела необходимость ехать в Малбери. Лэм насупил брови. — Дело в том, что в Долин Доллингренж зафиксирована утечка информации нас просят разобраться. Официальное расследование в данных обстоятельствах исключено. Поэтому мы решили, что неплохо бы вам взять небольшой отпуск и наведаться с визитом в те края. Частным, разумеется. Было бы неплохо прислушаться к местным сплетням. Он прокашлялся и добавил. «Э -э -э, «Я хотел сказать к светским беседам». Фрэнк выпрямился. Почтительность и внимание сменились еле сдерживаемой улыбочкой. И он шутливо проговорил. кто вам действительно нужен, так это мисс Силвер». Старший инспектор помрачнел и сдвинул брови. Но бури не последовало. Он покорно согласился, что она очень их выручила, но тон его был несколько ворчлив. «Как раз тот случай, где ее помощь не помешала бы». Люди, конечно, поговорить любят, но, увы, не с полицией. Вот здесь-то мисс Силвер нам бы и помогла, так сказать, подстраховала бы нас. Она умеет расположить к себе людей, сидит себе со своим вязанием. такая трогательная, милая старушка. Она приветлива с людьми, интересуется их жизнью. И, заметьте, это лучшая тактика. Они готовы выложить ей всю подноготную... А попробуйте-ка вы или кто-то из местных полисменов явиться к ним с блокнотом и карандашом. И они сразу же молчок, прикусят язычок. В деревнях много чего случается, о чем не принято говорить с чужаками, разумеется. местные это обо всем знают, шу шу, -шу друг другу, но до полиции, само собой, ничего не доходит. А если те придут с вопросами, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Я сам вырос в деревне, так что знаю. Жизнь там, конечно, сильно изменилась с тех пор. Автобусы, кино, радио, молодежь все больше уезжает в город. Но, по сути, старожилы-то остались прежними. Поговорите с мисс Силвер, а? Может, у нее найдется в Малбери закадычная приятельница, и она согласится наведаться к ней в гости. Запомните, нужно, чтобы все вышло как бы невзначай. Иначе не стоит и связываться. Чем быстрее мы все провернем, тем лучше. Если там что-то нечисто, надо поскорее узнать, в чем там дело. Или удостовериться, что на авиабазе все в норме. Пока не пронюхало правительство».